Глава 38. восьмая. Эргилий стоял и молча смотрел на меня, хотя совершенно точно знал, зачем я его позвала. Судя по всему, в этот раз он не собирался обходиться без полноценного двустороннего диалога. «Мне нужна помощь», — сказала я через силу. «Твоя». «Я всегда к твоим услугам», — чуть поклонился он. В этот момент, несмотря на свой причудливый наряд, он походил на аристократа, к которому обращаются с просьбой. Издевается? Хотя выглядит непробиваемо серьезным. «Ты ведь это знаешь». «Знаю. Скажи, что мне делать, чтобы спасти Василия Петровича, если он еще жив? Сейчас я дошла до той точки, что готова на все, Даже готова умолять тебя, забыв о гордости». «Не надо!» — как-то горячо отозвался он и шагнул ко мне. «Я не хочу тебя ломать. Мне не нравится обречённость. Она отвратительна. Лучше злись и упрямся. Только не становись покорной, послушной и на всё согласной». «Ты слышал, что говорил Вадим, да?» — грустно усмехнулась я. «Да. И видел твой взгляд при этом. Ты смотрела на него...» как на насекомое. В этот момент он просто перестал существовать для тебя. Не знаю, что мне хотелось больше: разорвать этого парня на мелкие кусочки своими руками или навсегда стереть это выражение с твоего лица. Не хочу, чтобы ты так на меня когда-то посмотрела. И не хочу испытать чувство, которое ты в тот момент направляла на мальчишку. Уверен, это намного отвратительнее страха, но даже не это было хуже всего. «А что тогда?» — невольно заинтересовалась я, с изумлением выслушав его признание. «Мне вдруг представилась картинка, что ты стала бы послушной и готовой на всё, начала бы с радостью заглядывать мне в рот. И это так сильно разозлило меня, что сдержаться было нелегко. Давно я не чувствовал такой выжигающей ярости. Ты даже не представляешь, как давно». Наверное, в последний раз нечто подобное было в ученичестве. Потом я наглухо перекрыл лишние эмоции, и даже когда меня упаковали в шкатулку, не ощущал злобы, считая ее бессмысленной. Лучше уж направлять силы на освобождение. Так я рассуждал. И почему тебя разозлила моя возможная покорность? Ведь в таком состоянии я бы точно не мешала тебе своими эмоциями достигать целей. Не заставляй меня вновь представлять себе это. Мне нравится так, как есть. Ты злишься, но иногда я чувствую, как проскальзывает желание. Когда удается найти лазейку, подход, это так сладко. Я вдруг поняла, что он стоит настолько близко, насколько это возможно. Я просто твой очередной мир, который ты завоевываешь. А когда завоюешь, такого интереса не будет». Такой упрямый и своевольный мир вряд ли возможно до конца завоевать. Его пальцы погладили мои губы. Постоянно придется закреплять победу. Снова и снова. Всегда. Я хрипло выдохнула и отпрянула назад, с трудом скидывая из себя ворох образов о том, как он снова и снова собирается закреплять победу. И тут же рассердилась и на него, и на себя. Василий Петрович нуждается в моей помощи, а я позволяю себя отвлечь. Чш! Я сделаю все, что нужно, заверил Иргилий, переходя к делу. К счастью, он не стал больше предпринимать своих попыток завоевания. Но кое-что попрошу взамен. Началось. Я глянула на него со злостью. Он и брови не повел, хотя ярко чувствовал направляемые на него эмоции. Впрочем, злость его как раз совсем не пугала. «И что же?» «Я хочу проводить с тобой немного времени по вечерам и прошу, чтобы ты позволяла общаться с тобой в это время и поддерживала разговор, даже если злишься». «Хорошо договорились. Не самая неприемлемая цена». «Что теперь?» «А теперь мы выйдем наружу?» и допросим этих вампиров и человеческого парня. «Так это вампиры?» «Ну да, логично. Кем еще они могли быть, если не оборотнями?» «Так и есть. Низшие вампиры. Не особенно умелые и абсолютно зависимые от хозяина существа. Против нормального вампира при прочих равных условиях выстоять не способны. Правда? Накачавшись в вашем мире человеческой кровью, они при переходе стали бы невероятно мощными, пока кровь не переварится. А вот интересно, почему они не почуяли магию перехода? Допустим, видеть они его не видят, но ощущать-то должны? Или они настолько слабые, что-то не сходится? Конечно, Иргили знал, в чем дело. «А ты не заметила?» Твое состояние меняется, и переход меняется. Ты управляешь им, хоть сама этого и не понимаешь. Очевидно, это второй твой дар. Раньше, пока ты еще полностью не превратилась в магика, его энергетика была плыхающей, рвущей пространство, выбрасываемой вспышками. А теперь она ровная, спокойная и скрытая. «Надо думать, твое подсознательное желание спрятаться и отгородиться от врагов из своего мира сделало свое дело. Теперь переход совершенно не ощущается там, и звуки не пропускает. Ты ведь заметила, что теперь все, что за ним, размывается для тебя? А ты видишь это так же, как я? Да, я смотрю твоими глазами». Так вот, почему переход перестал быть таким прозрачным, как раньше. Из-за моего желания отгородиться. Он реагирует на мои эмоции. И какая польза от этого умения? Ладно, об этом можно будет подумать позже. Сейчас есть главная задача. Так, то есть сейчас мы просто выйдем и допросим их. Разве и мои сомнения, ты все еще не восстановился до конца? Да. «Я застрял на одном месте, за шаг до восстановления», — ровно подтвердил он. «Но моих сил хватит для решения этой проблемы, можешь не сомневаться». Я кивнула и молча направилась к переходу. Даже не представляю себе, что почувствовал Вадим, когда я просто вышагнула в магазин и спокойно сказала «Привет». Вид у него, конечно, был невероятно потрясенным. Вампиры вроде бы дернулись в мою сторону, но тут же застыли на местах, будто залипли во внезапно уплотнившемся вокруг них воздухе. Вадима же пока ничто не сковывало. Видимо, допрос Иргили решил начать именно с него. Давно не виделись, Вадим? Меня ждешь? ласково уточнила я. Ты? Ты что с тобой случилось? Голос Вадима внезапно стал тонким и прерывистым. Я опустила глаза и увидела, что вокруг вьется тьма. Да, должно быть, выглядела я сейчас довольно жутко. А потом за его спиной возник Иргилий и тяжело опустил руки ему на плечи. Вадим взвизгнул и рванулся. Напрасно. Он тоже это понял, немыслимо вывернув шею и встретившись взглядом с демоном. «Поговорим?» — ласково предложил демон шипящим потусторонним голосом, тем самым, от которого у меня при первой встрече в шкатулке едва разум не помутился. Судя по всему, Вадим сейчас чувствовал себя не лучше. Он как-то резко обмяк, перестал вырываться и застыл с разинутым ртом. Похоже, дар речи временно ему отказал. Лицо у него выцвело так, как будто оттуда разом отхлынула вся кровь. Зато потел он с редкостным энтузиазмом. Но, честно сказать, жаль мне его после всего услышанного не было. Да я сама была готова оторвать ему голову за то, что из-за него заварилась вся эта каша, а в результате Василий Петрович попал в плен. Эргилий легко усадил обмякшего Вадима на стул, а сам встал напротив. Я скромно замерла рядом и уточнила. «А вампиры?» «Никуда не денутся», — равнодушно ответил демон. «Сейчас они не в состоянии даже послать сигнал своему хозяину. Убирать их пока смысла нет. Они нам еще пригодятся». В целом я никого убирать не собиралась, но возражать пока не стала, увидев реакцию Вадима на эти слова. Похоже, они были сказаны специально для него. Что это? Сглотнув кое-как прохрипел Вадим, глядя на меня широко раскрытыми глазами. На Эргиле он старался не смотреть. Кто? Да так, приятель один, сказала я и внезапно хмыкнула. Наверное, это нервное. Не говори с ней. ласково посоветовал демон. «Сейчас не она твоя проблема, а я. Тебе нужно постараться мне понравиться, если хочешь жить. А для этого лучше даже не смотри в ее сторону, а то мы вряд ли поладим». Вадим тут же отвел от меня взгляд, с явной натуго повернув голову и заставив себя посмотреть на Иргилия. Правда, в лицо он взглянуть так и не смог, поэтому вперился в украшенную шрамами обнаженную грудь и судорожно сглотнул. «Так лучше», — одобрил демон, а потом дружелюбно предложил. «Рассказывай». «Что?» «Все рассказывай с самого начала. Как связался с магией, как познакомился с хозяином и где вы держите оборотня». он не добавил больше ничего. Не стал говорить что-то вроде «И лучше не Юли, а то хуже будет». Просто когда Вадим чуть замялся, опасаясь, как видно, выдавать хозяина, на плечо Иргилия будто бы из-за спины заполз крупный черный скорпион. Он спустился к покрытой шрамами груди, не спеша ее пересек, обогнул предплечье демона и вновь уполз за спину. «Вот жуть!» Вадим аж захрипел от ужаса, вместе со мной завороженно проводив жуткую тварь взглядом. Иргили при этом выглядел так невозмутимо, будто даже не заметил, что по его телу кто-то там ползает. И от этого эффект был еще более убойным. Упорствовать Вадим больше не рискнул. Он заговорил. Поначалу речь разбирать было очень трудно, так как он заикался, сглатывал и делал паузы. Потом он вроде разогнался и стало чуть лучше. Вкратце, если убрать всю воду, а также паузы и заикание, история такова. Отец Вадима постоянно стремился к тому, чтобы наращивать влияние и старался правдами и неправдами заводить себе полезные связи и проникать во все полезные сообщества, которые могли способствовать его движению к власти. Он узнал о тайной группе очень влиятельных людей и начал ее активно атаковать. всячески пытаясь добиться приглашения вступить. Стоит ли говорить, что это было сообщество, созданное тем самым вампиром, которого все называли повелителем? Вампир окружал себя влиятельными сторонниками, обращал их в преданных слуг и тем самым укреплял свое положение все больше. Отцу Вадима повезло. Его стремление угодить было замечено, и он получил приглашение. Его взяли на испытательный срок. правду ему пока не раскрывали требуя оказывать им разные услуги чтобы доказать свою полезность однако же вскоре после этого василий петрович наложил на него чары чтобы заставить отстать от меня Чары главный вампир заметил и тут же начал выяснять кто мог их наложить так в его поле зрения попал и вадим а затем и я по какой то причине я очень заинтересовала повелителя. Мальчишку решено было использовать, чтобы до меня добраться. То ли повелитель счел Вадима перспективным приспешником, то ли решил, что с его помощью будет проще получить от меня то, что ему нужно. Неизвестно. Главное, что Вадим примкнул к команде и начал активно им помогать, воодушевленной перспективой стать вампиром и заполучить меня в безраздельное пользование. Сначала повелитель осторожничал — так как хотел понять, насколько сильно я защищена. Василия Петровича им удалось схватить не сразу. Оборотень понял, что дело неладно, и умело скрылся от них, когда они пошли в наступление. Однако потом он, выждав немного времени, решил проникнуть в магазин, знал, что я волнуюсь, и наверняка боялся, что мне взбредет в голову отправиться на его поиски. Но дверь открыть не успел, почуял слежку. Он попытался уйти, но попал в заблаговременно расставленную ловушку. Интересно все же, что в таком случае произошло с телефоном? Возможно, Василий Петрович избавился от него, опасаясь, что враги все-таки смогут каким-то образом вскрыть защиту, добраться до родителей и выманить меня. Если так, то его опасения не были напрасными. Ведь с помощью его крови вампиры смогли в конце концов взломать защиту магазина и устроить тут засаду. Они знали, что магазин я не покидала, и не сомневались, что я прячусь в другом мире. Как именно главный вампир попал в наш мир, почему закрылся после этого переход и на кой черт повелителю наследник от меня, Вадим не знал. Но он знал местонахождение главного гнезда, где держали оборотня, а это нас и интересовало больше всего. А самое главное, Василий Петрович был жив, Повелитель посчитал, что глупо будет от него избавляться, пока они не поймают меня. «Что теперь?» — я глянула на Иргилия, когда торопливая и прерывистая речь Вадима утихла. «Пойдем за Василием Петровичем?» «Нет», — удивил меня он, а потом наклонился к Вадиму. «Ты ведь все нам рассказал?» Тот сглотнул под взглядом демона и внезапно начал трястись, как будто у него начался припадок. Я не на шутку испугалась. Почему-то у меня вдруг скользнула мысль, что нет никакого шанса, что его оставят в живых, особенно если вспомнить признание демона в том, что он будет устранять всех, кто захочет претендовать на мое внимание. Эргилий зашипел сквозь зубы, ощутив мои эмоции, а потом быстро провел ладонью перед лицом Вадима, и тот обмяк на стуле. Однако дышать не перестал. Похоже, просто был в отключке или спал. Я ощутила некоторое облегчение. «Так почему мы не идем за Василием Петровичем?» — уточнила я чуть торопливо. «Можно же забрать его так же, как мы забрали полукровок. Перенесемся к гнезду, ты разведаешь, где он находится, и вытащишь его. а потом переместишь нас обратно. «А как же куча обращенных вампиров, располвшихся по твоему городу, а?» Чуть насмешливо уточнил Иргилий, указав на застывших поддельников Вадима. «С ними ты разобраться не хочешь?» Конечно, я об этом думала. Но мне хотелось поскорее спасти оборотня, а уж потом обсудить с ним, как быть дальше. Хотя, конечно, Иргилий был прав. Вампирское гнездо нельзя просто оставить без внимания, а Василий Петрович уже попытался что-то с ним сделать. И чем это закончилось? Мы же не представляем размера этого гнезда. Сколько людей уже успел обратить этот гадкий повелитель, и скольких он еще обратит, как только поймет, что нам удалось ускользнуть. Вдруг он весь город сделает вампирами и поставит перед ними единственную цель — поймать меня любой ценой. «Что ты предлагаешь?» — хмуро уточнила я. «У тебя есть какое-то решение?» «Разумеется», — мягко заверил он, шагнув ко мне и застыв намного ближе, чем требовалось для общения. Опять пришлось задирать голову, чтобы сохранять контакт глаз. А еще рядом с высоким широкоплечим демоном я начинала ощущать себя особенно маленькой и уязвимой. «Я же сказал, что совсем разберусь. И каким образом? Зачем он постоянно так поступает? Ведь беседуем вроде о деле, а он и расстояние все время стремится сократить по максимуму, и говорит так чувственно, и смотрит, будто еле сдерживается и вот-вот сорвется. Хотя, конечно, понятно зачем. Нам очень повезло, что эти вампиры обращены одним магиком. Они все прочно с ним связаны. Настолько прочно, что даже не могут долгое время находиться вдали от Создателя. В них его кровь. Но главное, что здесь, в этом мире, он единственный глава их клана. А глава клана — это практически бог для вампиров. И я почти уверен, что воздействуя на одного, смогу зацепить остальных и добраться до лидера. Вряд ли он готов к такому повороту. Даже сами вампиры не знают, как крепка их связь с новообращенными людьми. Они не помнят этого, так как люди ушли из нашего мира давным-давно. А вот я знаю». Он с явно неохотой отстранился от меня, подарив огненный взгляд напоследок, шагнул к одному из застывших вампиров и положил руку ему на шею. «Я невольно залюбовалась хищным сосредоточенным лицом Эргилия, Он выглядел как охотник, который почуял добычу и готовится сделать бросок. Внезапно по его губам скользнула тень улыбки, а до меня вдруг дошло, что он по-прежнему считывает все направленные на него эмоции. Вот блин! «Поймал», — сообщил в этот момент демон. Вампир дернулся в его руках и напрягся, словно через его тело пропустили электричество. Его глаза широко распахнулись, и я вдруг увидела, что они заполнены тьмой. Что интересно, второй вампир тоже вздрогнул, распахнул подчерневшие глаза и чуть вытянулся вверх, будто его держала невидимая веревка. А потом оба обмякли и свалились на пол. Эргили чуть брезгливо встряхнул руку, который прикасался к вампиру, и сказал. «Все получилось». «И что теперь? Ты добрался до главного?» «Да». Я накрыл всю паутину, и они все идут сюда. В этот момент перед витриной возникла темная фигура. Она будто выросла откуда-то снизу, собравшись из мрака. Я поняла, что это и есть хозяин. Он замер возле витрины, застывшим взглядом таращась на Иргилия. Потом за его спиной начали возникать его подчиненные. Они тоже замирали на месте. Представляю себе удивление и испуг случайных ночных прохожих.